Глава 55. 27 января. Я не смыкаю глаз и чутко прислушиваюсь к малейшему шороху. Я замечаю, что акулы скрылись, и вижу в этом обстоятельстве хорошее предзнаменование. Луна взошла в 12 часов 46 минут. При её робких лучах я не могу разглядеть горизонта. Наступило утро. Увы. Солнце поднялось над пустынным океаном. Страшная минута приближается. Я чувствую, как волновавшие меня несбыточные надежды исчезают. Корабля нет. Земли тоже. Я спускаюсь с небес к горькой действительности. Сейчас совершится гнусное убийство. Я не могу вынести покорного вида несчастной жертвы и стараюсь не встречаться с ней глазами. Чувство глубокого отвращения охватывает меня. Голова кружится, как у пьяного. Уже 6 часов утра. Последний проблеск надежды погас в моём сердце. Я обливаюсь холодным потом. Боцман и Роберт Куртис не отходят от борта. На Боцмана страшно смотреть. Видно, что он не будет торопиться с выполнением приговора, но и не отступит ни на шаг от того, что считает своим правом. Я не могу отгадать, какие чувства волнуют капитана. Он смертельно бледен и продолжает упорно вглядываться вдаль. Матросы ползают по плоту и горящими глазами пожирают жертву. Я не в состоянии перенести эту картину и отхожу на другой конец плота. «Пора!» — кричит Боцман. Я вздрагиваю. Боцман, Даулас, Флайполь, Борг, Сэндон приближаются к Литурнеру. Плотник судорожно сжимает топор. Мисс Герби не в состоянии удержать крик. Андре вскакивает со своего места. «Отец!» — вскрикивает он, задыхаясь. «На меня пал жребий!» — отвечал Литурнер. Андре хватает отца и крепко обвивает руками. «Ни за что!» — кричит он в бешенстве. «Раньше убейте меня! Я бросил в море останки Гобарта! Я заслуживаю смерти!» Несчастный. Его слова усиливают ярость палачей. Даулас подходит, отталкивает Андрея и говорит, «Не время нежничать!» Андрея падает. Два матроса держат его, чтобы он им не мешал. В то же время боркой и Флайполь увлекают жертву на передний конец плота. Вся эта страшная сцена происходит быстрее, чем я могу передать. Ужас пригвоздил меня к месту. Я бы хотел броситься между Литурнером и Палачами, но не могу двинуться. Литурнер оттолкнул матросов, которые сорвали с него часть одежды. «Подождите!» — говорит он, и в звуке его голоса звучит непоколебимая энергия. «Не думайте, что я хочу оспаривать у вас вашу порцию, но ведь надо полагать, вы не съедите меня целиком!» Изумленные матросы останавливаются, переглядываются. Господин Литурнер продолжает. «Вас десять человек. Разве вам мало моих двух рук? Отрежьте их, а завтра съедите остальное!» Господин Литурнер протягивает им обнажённые руки. «Ладно!» — страшным голосом кричит плотник Даулас. И с быстротой молнии заносит топор. Роберт Куртис не выдержал. «Я тоже!» Пока мы живы, этому зверству не бывать. Капитан бросился на матросов, чтобы вырвать жертву. Я вмешиваюсь в свалку, но кто-то из матросов с силой меня отталкивает, и я падаю в море. Я закрываю рот, хочу задохнуться, но не выдерживаю удушья, открываю рот. Несколько глотков вливается в горло. Боже правый, вода эта пресная.